«Быт. Вот у вас день занят чем? Встреча? встречи всякие, разъезды, средства массовой информации, обычная деловая жизнь. Куда вы ходите? Что вам в Москве сейчас нравится? Я стараюсь никуда не ходить, мне не очень это все интересно. У вас скромный солдатский быт? Лично мне ничего не нужно, у меня ограниченные потребности, у меня ничего нет, ни квартиры я снимаю постоянно, ни даже прописки до сих пор». Вот и сейчас, как обычно, я живу в обшарпанной съемной квартире. Это где? Зачем же я буду говорить? Скажу, а меня найдут и пришибут. Вопрос снимается. Вы книги сейчас читаете? Я постоянно что-то читаю. Я давно не читаю художественную литературу. Это закончилось где-то еще в конце 80-х годов. Ну, я могу, если мне кто-то что-то рекомендует, могу это посмотреть и только. А телевизор? Только новости». Вот все это время вы в Москве, вы под подпиской. Да, я отмечаюсь в милиции. Тюрьма. Эдуард, пока вы сидели, мы про вас не забывали. Печатали про вас разные сочувственные теплые тексты. Мы рады за вас, что вы вернулись. Как вам вообще на воле-то? На воле? Ну, вся эта эйфория, вот вышел, свобода, счастье. Эйфория, конечно, была, но, с другой стороны, я на воле живу не лучше, чем в тюрьме. Как так? живой я крайне нехорошо. За мной следят и наружное наблюдение, и подслушивают меня. Меня обещали снова посадить, вот и работают над этим усиленно. Меня еще в январе предупредили, что готовится провокация. Дали фамилию человека, который этим всем руководит. Я это дал в СМИ, возможно, благодаря этому до сих пор не сел. Потому что, когда говоришь заранее, что тебя хотят посадить, подбросив оружие, а я был осужден как раз за оружие по 222-й статье, то как-то неловко им его подбрасывать. А зачем им вас опять сажать? Ну, потому что им не нравлюсь я. Они считают, что я как бы сам дьявол, который всегда что-то мутит. Они думают, что организация без меня не проживет. Но на самом деле это полная чепуха, поскольку организация... «Жила и без меня, пока я сидел в тюрьме. Она даже выросла». «Что бы вы могли сказать о своей книжке по тюрьмам?» «Ну, это книга, которую меня попросили написать люди, с которыми я сидел. Напиши за нас, ты же умеешь. Там все фамилии подлинные. Это мои товарищи по несчастью. Кто-то из них получил пожизненное заключение. Я наблюдал их, наблюдал, как они менялись под грузом этой тяжести чудовищной». Многие из них несли достойно свой крест, большинство. Эти люди достойны сострадания, сожаления, сочувствия, как и все другие, а может быть даже в большей степени. В основном это были бандиты, которые уничтожали друг друга, они не убивали невинных старушек. Это просто агрессивное такое умное злое племя ребят, которые при мне перешагнули из этого мира в тот, в мир смерти. Пожизненное заключение это куда страшнее, чем смертная казнь. Многие говорили и высказывались что смертная казнь была бы для них лучше. Это безусловно так, хотя обыватели идиоты этого не поймут. Смертная казнь, ну что, жизнь была, и все, ты ее потерял, отдал. А вечное унижение и мучение, которым подвергают людей, получивших пожизненное заключение, это очень тяжелая ноша. Вопреки традициям русской литературы, которая относилась свысока к преступникам, Я не отношусь к ним свысока в этой книге и вообще никогда к ним так не относился. Они в ряде случаев куда более благородные типажи, чем обыватели, ведь они осмелились, они нарушили. Знаете, нынешние законы ни на чем не покоятся. У государства нет сакральности так называемой, то есть нет священного права на насилие. В старых государствах подданные короля верили, что власть от Господа Бога, Позднее власть покоилась на праве большинства, как это было во Французскую революцию. Священным субъектом права являлся народ, большинство. Даже во времена сталинского террора все равно была диктатура пролетариата. Да, был террор, но было равенство, и это давало право вершить закон. А сегодня у государства, у чиновников, у милиции, у спецслужб нет священного сакрального права вершить закон. Оно у власти только потому, что у них есть аппарат насилия. Наше государство нынешнее хуже бандита. У него руки в крови людей, которые пищат по тюрьмам и лагерям. Милиция подавила организованную преступность и сама стала организованной преступностью. Это ни для кого не секрет. Вот усы, борода. Это вы как художник отрастили или как революционер. Это знак мудрости просто-напросто. Да. «Ну, это претензия на мудрость, понимаете? Я даже в тюрьме отстоял это все. В тюрьме я ходил с длинными волосами и с бородой, и усами, что крайне сложно было. Постоянно находился под давлением, чтобы сбрил, но, тем не менее, я их отстоял. Только в лагере сбрил. Почему в лагере сбрил? Я не захотел иметь лишних проблем, потому что хотел условно-досрочно освободиться. Я понимал, что это даст возможности ко мне придраться». Поехать в карцер из-за бороды и усов само по себе это не страшно, но каждая поездка в карцер отдаляет каждый раз на шесть месяцев условно-досрочное освобождение. А мне надо было выйти и продолжать дело, которое я начал. И вот я вышел. Приложение к Лимонову. Из книги по тюрьмам. Я ощутил свою природную принадлежность к этим людям. Я стоек и молчалив, как они... У меня такие же тяжелые глаза, прищуренные, как щели. Безусловно, я с зэками, а не с государством. Конечно, я зэк, и еще не попадая в тюрьму, имел воинственную психологию зэка. Кто я? Только брат их, мужичок в пугачевском тулубчике. Безусловно, в российских тюрьмах находится самая энергичная часть населения России. Безусловно, определенное количество людей будет находиться в тюрьмах при любом режиме, Россия уродует свою молодежь дважды, создав неприглядную, гнусную, мизерную действительность на воле и второй раз свинцово-тяжко карая за незначительные проступки. Все приговоры российских судов в два-три раза тяжелее, чем преступники заслуживают. Сказывается тяжелая традиция деспотизма и уничтожения личности государством. «А что вы чувствовали, когда вас брали на Алтае?» — спросил он, офицер Снял и вновь надел свою фуражку. Чувствовал, что если вот сейчас меня застрелят, то никто не узнает об этом. Можно будет свалить на медведей. Медведи съели. По-человечьи, по-нормальному сокамерники пожлобились. Кто-то из пацанов должен был уступить мне по возрасту место на шконке. Но принцип «своя шкура ближе к телу» перевесил. Самым достойным из них оказался озер. Мне пришлось еще раз признать моральное превосходство чурок. За все время пребывания в Саратовском Централе я встретил лишь одного зэка, соблюдавшего воровской ход. Отель «Саратовский Централ» каменный и стальной, за его стенами ледяная Россия, через мерзлое пространство близок ледовитый, то есть ледяной океан. От его кромки рукой подать до северного безумного полюса, а над полюсом вверх ледяной космос — Абсолютная минусовая температура во Вселенной минус 273 градуса, а в космосе ледяные планеты, и далеко от тебя в космосе горячая щель любимой девочки, единственное место во Вселенной, где тепло.